И если бы, подобно девочке, свои длинные косы они заплели венками на голове, все же нимфы не были бы так прекрасны и привлекательны, как эта наивная девушка. Увидев ее, сам Вэл остановил коня. Девушка, зардевшись, подошла и, протянув руку, сказала, «Пусть мой господин усладит свои уста». Самвел взял у нее лепешку Гаспена, похожую на круглое печенье, и, откусив, спросил. «Верно, твоего приготовления?» На лице девушки засияла нежная улыбка. Самвел дал ей несколько серебряных монет. «Вот тебе за то, что ты такая искусница, и так вкусно приготовляешь Гаспен» девушка сначала отказывалась но потом приняла деньги и поклонившись побежала к подругам каждый путник проходивший мимо шалашей получал угощение таков был обычай самвел поделился полученным со своими оруженосцами чем выше поднималось солнце тем оживленнее становилась дорога все чаще встречались горожане ехавшие верхом на лошадях и мулах Шиноканы плелись пешком. Пешеходы, завидя князя, сторонились при его приближении и, смиренно склонясь, ждали, пока он проедет. Самвел приветливо им кланялся и со многими ласково заговаривал, спрашивал о здоровье. Ехавшие верхом, спешившись, также отходили в сторону, покорно становились рядом со своими животными и кланялись князю, когда он подъезжал. Самвел ненавидел этот обычай. Он еще издали делал знак рукой, чтобы люди не беспокоились. Но путники, невзирая на его запрещение, оказывали почет своему молодому князю. Народ любил Самвела за его мягкость, за исключительную доброту и приветливость, как по отношению к шинаканам, так и к горожанам. Его почитали. Обращение его не походило на жесткое высокомерие молодых людей из других нахарарских домов. Для тех породистый конь, собака или сокол значили больше, чем простолюдин. Среди крестьян сложилось странное мнение о Самвеле. «Он точно бы и не князь, не бьет и не бронится». Из ущелья дорога спускалась вниз по горному скату, и перед глазами Самвела открылась широко раскинувшаяся равнина Муша. Внизу, среди тенистых деревьев священной рощи, виднелись высокие купола Аштишатского монастыря. Невдалеке раскинулось местечко, оно называлось Аштишат, и походило на маленький городок. Принадлежало оно мамиканянам. По дороге к Аштишату медленно шел какой-то человек с длинной косой на плече. Он вел песню, слов которой нельзя было разобрать, звуками выражая свои чувства. Он был так увлечен собственным пением, что не расслышал лошадиного топота за собою. Самвел окликнул его. «Малхаз!» Крестьянин обернулся. Увидел князя и, радостно подбежав к нему, ласково взял его лошадь под узцы. Его плотная фигура и мужественное лицо говорили о здоровье и выносливости. — Ты мне нужен, Малхас, — сказал ему Самвел. — Слуга ждет твоих приказаний, — отвечал тот. — Не сейчас. Завтра вечером приходи в замок прямо ко мне. Крестьянин в знак согласия кивнул головой. Самвел поехал дальше, а Малхаз снова запел. Так, выехавший под предлогом охоты из замка, Самвел хотя и не поймал дичи, но зато случайно встретил нужного ему человека. Аштишатский монастырь тарон обитель веры и богопочитания. Тарон родина армянских богов и богинь. Вот снова показалась величественная Арацани — священный армянский ганг. 70 лет тому назад здесь еще совершенно свободно паслись белые бычки, принесенные в дар храму богине Анаит. Анаит, как и Астхик, богиня любви, плодородия и воды. По берегам этой реки прогуливались посвященные армянской богине олени с золотыми ошейниками. На этих берегах восхищался ими римлянин Лукул. Лукул Луций около 117-го, около 56-го года до нашей эры, полководец Римской империи, командовал армией в войне с Митридатом VI, пантийским и Тиграном II, царем Армении, нанеся им серьезное поражение. 70-69 года. Однако в битве у переправы через Арацани, Ефрат, на подступах ко второй столице Армении Арташату, армянскому Карфагену, армянский царь вынудил отступить Лукулла, понесшего большие потери. Река эта была теперь перед глазами Самвела, Он пересекал Карке. Красивые возвышенности этой горы истори покрывали леса, которые считались собственностью языческих богов. Грустные мысли князя невольно обратились к прошлому, к недалекому прошлому. Здесь, в этих дремучих лесах, на этих чудесных высотах, когда-то стояли яшцкие храмы. Здесь приносились жертвы богам Армении. Перед мысленным взором Самвелов стал храм Вахагна Вишапакаха, храм бога храбрости, наполненный сокровищами армянских царей. Рядом возвышалось другое святилище, черток Вахагна, где стояла вылита из чистого золота статуя возлюбленной непобедимого витязя, богини Астхик. Здесь же был храм злоторожденной богоматери Анаид, под покровительством которой некогда процветала во славе Армения. Эти три храма с их огромными богатствами были местами языческих жертвоприношений, яшцкими местами. На Новый год армян в начале месяца Новосарт здесь происходило всенародное празднество, на котором присутствовали армянский царь, Верховный жрец Армении — Инна Харары. Новосард первый месяц года по древнеармянскому календарю начинался с 11 августа и продолжался до 9 сентября. Царь открывал великое торжество жертвоприношением, гекотомбы из белых валов с позолоченными рогами. Примеру его следовало вся знать — Новый год приносил с собой новую жизнь. Армении во время этого празднества надлежало показать своим богам плоды успехов прошлого года. Вахагн требовал от своего народа храбрости, а наид успеха в ремесле, астхик — любви и поэзии. Совершались соревнования в талантах и доблестях. Поэт пел сложенные им песни, Музыкант играл на бомбирне. Борец показывал силу своих мускулов, а мастер — произведение своего искусства. Бомбирн — древний струнный музыкальный инструмент. Здесь происходили военные игры, поединки между смелыми борцами, бои с разъяренными быками и зверями. Здесь происходили рестания на лошадях, на колесницах, а также бега, в которых люди состязались с быстроногими оленями. Победитель получал один из тех розовых венков, которыми был украшен храм Астхик, и потому празднество это называлось «Вардавар». «Вардавар» буквально «украшенный розами» — праздник. В этот день обливали друг друга водой, дома украшали цветами, преимущественно розами. После введения христианства этот праздник, посвященный богине Астхик, Анаит, перешел в праздник преображения. «Новый год приносил с собой новую жизнь».